Глава тридцать «Ой, не делай такое удивленное лицо, кузина. Тебе это не идет». Рыжий стряхнул последние капли воды с волос и замер. Посмотрел на свои руки со всех сторон. Ухмыльнулся увиденному. «Ты когда-нибудь видела такое?» «Нет». Я глядела на кузена Элла и никак не могла поверить в то, что он тоже дракон. «Почему я этого не заметила?» Почему пропустила очевидное? «Такое не каждый день увидишь». Его руки, будучи в крови из-за ран синекрылых, мгновенно регенерировались. Царапины заживали, порезы затягивались, кровь втягивалась обратно в кожу. И на этих местах словно вырастал защитный слой кожи. «Эл, помоги мне!» Взывала я, не отпуская морду черного дракона из своих рук. «Что я могу?» Подошел ко мне и сел рядом. «Я и так сделал все, что мог. Чуть не сдох от удара ревергрома, падающего с неба». «Он умер?» Подняла зареванные глаза на кузена. «Умер, да?» «Я не знаю». Положил руку на голову и замер, прислушиваясь. Посмотрел на меня и улыбнулся. «Думаю, он еще жив. Но все может измениться в считанные часы». «Бессердечный рыжий идиот!» Выплюнула ему в лицо оскорбление и поднялась. Отвернулась и посмотрела на горную речку. «Зачем ты тогда прилетел, если не хочешь спасти черного дракона?» «Вообще-то я спас тебя от падения», — недовольно констатировал кузен. «А ты меня так и не отблагодарила». «Спасибо», — пробубнила себе под нос. «Мы должны что-то сделать. Мы должны спасти Моргера». «Но как?» «Он сражался за меня с анкивами и просто так погибнуть не может! Он же мой истинный! Ты сам это говорил!» «Ну да, говорил!» Пожал плечами и поднялся, нахмурился и почесал затылок. «Все драконы могут возрождаться! Наш организм способен на многое! Ты сама видела, как мои раны заживали! Теперь кожа в этом месте жестче, а значит, чешуя тверже!» «И что?» — повернулась к нему. «Почему организм черного дракона не может так же?» «Сам не понимаю. Вероятно, с ним явно что-то не так». «Ты знаешь, несколько дней назад, когда я была в доме своего отца, Моргер ночевал там. Ночью мне не спалось, и я пошла гулять по коридорам замка». «Короче, Виви!» — сжала кулаки и закатила глаза. «Я услышала странные звуки и пошла на них». В комнате, где остался ночевать Моргер, происходили какие-то ужасы. Еще короче можешь? Моргер не мог обратиться в дракона. Был полуобращенный. Ни туда, ни сюда. Ни человек и ни дракон. Что-то среднее. Это многое объясняет. Почесал подбородок и вновь наклонился над черным драконом. Правда? И что же? Он в итоге обратился? Не глядя на меня, спросил Эл. «Я помогла ему». «Ты? Как это?» Отвела его в свою комнату и помогла прыгнуть с балкона. Почувствовав воздух и падение тела, дракон окончательно проснулся. Тихо сказал Эл. «Сейчас то же самое. Моргеру нужно обратиться, иначе он умрет. Видимо, у него с его зверем не совсем лады, раз они последнее время не слушаются друг друга». «Ничего не поняла». Схватилась за голову. «Как ему снова стать человеком?» «Только его истинное это знает». «То есть ты имеешь в виду меня?» «Ну не себя же! Дракон, меня раздери!» выругался рыжий и поднялся. «Но я не знаю», — отрицательно помотала головой. «Не знаю, как». «Покажи мне свою руку», — строго приказал Эл. «Зачем это?» Машинально спрятала правую руку, как это делала всегда. «Твоя метка. Покажи ее мне. Сейчас!» «Эл, пожалуйста, не надо!» «Да на тебя разбери, Вивьена! Твой истинный сейчас лапы склеит и улетит в драконьей матери. Если ты его истинная, ты отправишься следом за ним!» Схватил меня за локти и хорошенько встряхнул. «Услышь уже меня!» Я пискнула и судорожно вздохнула. Дрожащими пальцами расстегнула рука в платье и загнула его. Вытянула вперед руки и показала рыжему запястье. «Вот, смотри». Взглянула на нее и ахнула. Она не просто слабо мерцала. Она горела ярким красным цветом и пульсировала, как сумасшедшая, словно бьющееся сердце в рваной пушечным ядром груди. «Метка истинности». Провел пальцем по ней, и я вздрогнула, словно он коснулся свежей раны. Ты можешь слышать его?» «Что?» — шмыгнула носом и вытерла слезы под глазами. «Не реви! Он с тобой разговаривал ментально?» Моргер читал мои мысли, а в пещере я слышала голос дракона. «Поговори с ним, попробуй достучаться!» «Но я не умею!» Поджала губы и посмотрела на лежащего на земле черного дракона. Его морда была в засохшей крови, лапы и крылья изодраны в клочья. Казалось, что на нем не осталось ни одного живого места, но он еще дышал. Я чувствовала, как билось его сердце. Даже на расстоянии слышала, как размеренно удар за ударом мышца проталкивает кровь по венам. «Умеешь. Ты просто забыла». Эл взял меня за руку и подвел к дракону. Посадил около его головы и выпустил свою ладонь из моей. Закрой глаза и подумай о том, что хочешь ему сказать. Вы истинные. У вас одно сердце на двоих и одна душа. Просто достучись до него. Эл, а ты куда? Я смотрела, как рыжий пошел к реке. Хочу найти здесь место для ночлега. Повернулся ко мне. Не отвлекайся, леди Эрлинг. Когда я вернусь, дракон или его хозяин должен быть живым. Вспомни, чему тебя учили в академии. Подумай о том, что ты когда-то читала в книгах и слышала от других. Придумай причину, почему твой истинный должен жить, кроме той, что ты тоже должна жить. Хотя это тоже отличный повод. Эл ушел, оставив меня наедине с умирающим зверем и мыслями о том, что я ничего не умею ничего не знаю. Но у меня была хорошая причина, чтобы не отпустить дракона в незримый мир. Я очень хотела жить. А для этого я притворюсь, обману, причиню боль. Все, что угодно ради жизни и любви. Поэтому, прижавшись к черной морде дракона, я погладила его рукой и тихо спросила. — Моргер, ты меня слышишь? Это я, твоя истинная.